способная. После школы я поехала поступать в Москву. Есть такая практика поступать сразу в несколько театральных вузов, чтобы хотя бы в один до попасть. И я поступала одновременно в Щукинское, Щепкинское, в студию Табакова и в ГИТИС. Денег у меня не было, от слова совсем. Но собственные хотелки я решила реализовывать за свой счет. А поступление в Москву было именно одной из таких хотелок. У родителей деньги я отказывалась брать принципиально. Во-первых, мама с папой к тому времени были уже пожилыми. Во-вторых, практически все их сбережения съел дефолт. Ночевала я на вокзале. Там были такие вагоны, куда пускали с девяти вечера, а в шесть утра уже выгоняли. Потом там же, на вокзале, меня увидел один бомж. Вернее, не совсем бомж, потому что у него квартира была, скорее, бомжеватый мужик. Вполне приличный и интеллигентный дядечка, но спившийся и деградировавший. В квартире у него вообще ничего не было, даже замка на двери. Он приходил на вокзал пить с бомжами и видел, что я тут постоянно стою и жду, когда откроется спальный вагон. Мы даже здороваться с ним начали. А однажды в вагоне свободных мест не оказалось. Я стою на перроне, слезы текут. Он меня увидел и спросил, в чем дело. Предложил ночевать у него. Сказал, что без всякой задней мысли предлагает. «Сейчас бы я, конечно, не пошла никуда. А тогда я только из деревни, где все друг другу доверяют. Дура наивнючая, поэтому попёрлась. Да и молодая была. Мы ведь все в молодости максимально открыты миру. Когда уже есть опыт, то понимаешь, что в жизни все не так радужно». Но тогда все обошлось, ничего плохого со мной не случилось. Они с бомжами бухали на кухне, а я на матрасе в комнате спала, да и все. Я вообще по молодости, со своей открытостью и наивностью, периодически попадала в истории. Когда жила в Перми, с подругой как-то тормознули машину. Тогда такси не было, просто останавливали попутки, частников. Мы сели, а там двое в машине, водитель и еще мужик. Машина была тонированная. Мы сначала думали, что он один. Но, дуры, нет, чтобы выйти сразу, когда еще одного пассажира увидели. А мы поехали. Водитель же сказал, «Девочки, не бойтесь, довезу, куда просили. «Ну, значит, довезет, рассказал. Мозгов же у нас совсем нет». И я смотрю, везет-то в итоге совсем не в то место, куда нам надо. Очень хорошо, что моя сестра к тому времени уже работала врачом, и от нее я знала в деталях, Рассказы о разных венерических заболеваниях. И вот такая, поворачиваясь я к подруге, и спокойно, но громко ей говорю: Слушай, плохо, конечно, что мы избежали не долечились. Сифилис, это дело такое. Ой, ну ладно, про отваливающийся нос это легенды, все, главное, теперь погулять сможем. Машина затормозила, и нас просто выкинули из нее. Думаете, мы после этого испугались, сиганули домой? Как же! Спокойненько шли и ржали. Ну, две идиотки просто. А придумывать на ходу и отыгрывать я вообще полюбила. Потом в трудных жизненных ситуациях меня это ох как подбадривало и выручало. Да и профессионально помогало. Много раз слышала, как на съемках проектов, когда нужно было немного оживить написанное, говорили «Зовите Федункев», потому что я к написанному всегда добавляла что-то от себя. Поскольку сколько раз заказчики корпоративов мучили моего продюсера тем, что, мол, у нас нет сценария? Марина же так прекрасно шутит. Может, она на ходу с импровизирует? В институте мой педагог Виктор Афанасьевич Ильев решил совместить мой талант импровизации с привычкой опаздывать. Все, кто опаздывал, должны были придумать и отыграть творческое извинение. А чтобы вы понимали, я всегда опаздываю. Вот всегда. «Даже если заранее выхожу, все равно умудряюсь опоздать». Опаздывала, конечно, не только я, но чаще всех точно. И потому творческих извинений мне пришлось придумывать больше, чем другим. Но все это было уже позже, в институте в Перми. А в Москве меня никуда не взяли. Ни в один театральный вуз. Знаю, как Жанне Агузаровой на вступительных когда-то сказали «Голоса нет». В моем случае – «Было нечто похожее. У вас не тот уровень». Но я, конечно, совсем не Агузарова. Талант, как мне казалось, совсем не очевиден. Но тогда у меня появились прямо очень серьезные сомнения в себе. И мысли, что, может, я вообще не актриса. До этого ничего подобного не было. Нет мандраж перед выходом на сцену, волнение есть у всех, но это другое. А тут я поверила членам комиссии, которые меня не приняли. Решила, что у меня не тот уровень, что это уровень самодеятельности из регионов и что я непригодна для Москвы. Да и вообще сомневаться в себе с тех самых пор я начала страшно. На вступительных я познакомилась с ребятами и очень удивилась, когда узнала, что они несколько лет ездят поступать. Прикинула для себя и решила, что нет, на следующий год я точно в Москву не приеду и, значит, переезд сюда откладывается. Тогда, правда, я еще не могла предположить, что отложится переезд на целых 20 лет. Поступала я и в Киев, но не на актерский, а уже на режиссерский факультет. Это была идея моего папы. Он, будучи музыкантом, по гастролям постоянно ездил и говорил мне, «Если меня твоя мама еще ждет с гастролей, то мужчина-женщину ни с каких гастролей ждать не будет» а гастроли бывают не по одному месяцу, и добавлял еще. Я же тебя знаю, в силу твоей ранимости для тебя будет большим ударом, когда ты вернешься с гастролей, а там другая женщина. Иди на режиссуру, и будешь каждый день дома. Вот ты в театре что-то поставила и домой вернулась, отработала, закончила, и ты дома, ты в семье. Я подумала, что это очень разумно, да и режиссерский опыт какой-никакой у меня был. В подростковом возрасте уже спектакли ставила в сельском клубе. Сама все придумывала, сама сценарии писала, сама ставила. У меня спектакли были социальной направленности, сатирические и поучительные, такие а-ля «Фитиль», «Самогонщиков» и «Тунеядцев» высмеивала. Причем ставила я эти спектакли не с детьми, а со взрослыми людьми. У меня актеры были сплошь дядьки и тетки. И скажу вам, они меня слушались. Смотреть постановки приходила вся деревня. Для народа это было целое событие, культурное мероприятие и выход в свет одновременно. И вот все старались принарядиться. Бабы, платки новые надевали. Старались коровы побыстрее подоить, чтобы на спектакль прийти. А у нас ведь народ очень эмоциональный, как я уже говорила. Сюжетов своих спектаклей я уже не помню, потому что строгало их с завидной чистотой. Но если там по ходу действия какой-то конфликт, то весь зал участвовал, А орут. «Дай ей по морде! Это кто так с матерью разговаривает?» В общем, такой у нас был иммерсивный театр с эффектом погружения. Вот тоже. То Инстаграм на выезде, то еще один жанр в нашей деревне в 80-е уже обкатан был. Так что, когда смотрю современные постановки в этом формате, понимаю, что для меня это прошлый век, я все это видела, И меня ничем не удивишь. Еще у нас мужики курить выходили. Двери открывали, и собаки из-за этого на сцену забегали с улицы. И если, не дай Боже, на сцене была в тот момент какая-то драка, собаки могли актеров покусать. В итоге пришлось объявление повесить. Не открывайте двери, а то собаки на сцену забегают. Случались и гастроли по окрестным деревням. В наш колхоз входило несколько деревень. И председатель давал нам автобус, чтобы мы эти деревни объезжали, так сказать, с культурным просвещением. Конечно, я всем этим очень гордилась и чувствовала себя такой значительной, прямо настоящим большим режиссером. Тем более все про меня говорили «талантливая какая». Было приятно. А вот сейчас, если говорят «талантливая», я поправляю и говорю «я способная».